И вот когда девять детёнышей и Титус подросли, не надо было ей материнской нежности, чтобы с нежностью наблюдать за ними. Наступило лето. Детёныши ели уже мясо, и Титус с помощью осёдлнного была постоянно занята добыванием пищи для себя и детей. Иногда она приносила домой суслика, иногда возвращалась с пастью полной мышей, а иногда ей даже удавалось поймать большого кролика. Наевшись, всё семейство располагалось на солнышке. Тита всходила на какой-нибудь холм и обозревала землю и воздух своими острыми глазами, заботясь о том, чтобы ни один враг не нашёл их счастливого дома. А весёлые детёныши играли или охотились за бабочками, или затевали отчаянные схватки друг с другом, или наконец теребили кости и перья, валявшиеся у порога их норы. Только один, самый слабенький, как это случается в каждой семье, оставался около матери и карабкался ей на спину или тормошил её за хвост. Какое это было трогательное зрелище! Тито была горда и счастлива. Постук Джека перепробовал много планов разбогатеть, но они лопались один за другим, как только Джеку обждался, что для их осуществления необходимо работать. Однажды Ему пришло в голову, что можно разбогатеть, разводя домашних птиц. Недолго думая, он купил дюжину индюшек и поселил их в углу своей убогой хижины. 2 дня индюшки были предметом его нежнейших забот, но уже на третий день он предоставил их самим себе. И всякий раз, когда Джек возвращался из странствий в свою неприветливую хижину, он убеждался, что число индюшек уменьшается. Наконец в живых остался всего один, старый индюк. Джек не особенно огорчал о потере, но он негодовал на вор. Его главным занятием теперь сделалось истребление волков и ятвов. Скотоводы снабдили его ядами, капканами и ловушками. Надёжный человек получил бы ещё и денег в придачу, потому что скотоводы народ щедрый, но Джек не был надёжным человеком. Вести против койота в серьезную войну было всего удобнее летом, когда все логовища полны детей. Чтобы отыскать такое логово, существует несколько способов. Один из них — влезть на холм и высмотреть койота, несущего пищу своим детям. Ленивому Джеку больше всего нравился именно этот способ, потому что он требовал продолжительного, спокойного лежания на земле. Положив рядом с собой трубу и отпустив лошадь, Джек проводил неделю за неделей на каком-нибудь холме. Он громко храпел и лишь изредка оглядывал окрестность с сонными глазами. Койоты выучились избегать открытых пространств и обычно пробирались домой по лощинам и овражкам, но это, конечно, давалось не всегда, И однажды взгляд Джека случайно упал на темное пятно, движущееся по открытому склону холма. Джек узнал кое-е-то. Видно было, что он несет что-то в своей пасти, а это означало, что поблизости находится логовище с его детенышами. Джек заметил место и на следующий день вернулся, чтобы снова наблюдать. Прошел целый день, а он ничего не увидел. Но на третий день... Джек заметил тёмного койота. Это было сёдланый. Он нёс в зубах большую птицу. При помощи бинокля Джек разглядел, что койот несёт индюка. Он теперь понял, куда девались его индюшки. И поклялся жестоко отомстить врагу, когда найдёт его жилище. Он следил за сёдланым сколько было возможно, и затем отправился на то место, где потерял его из виду. Но тут он не нашёл никаких следов и не добрался до лощины, в которой играли дети Титу. Между тем осёлный спустился в эту ложбинку и издал тихий рычание, которое всегда вызывало на рожу девять голодных детёнышей. Они накинулись на индюка и теребили его, пока не разорвали на куски, а получив каждый свою долю, разбрелись в разные стороны и молчаливо принялись заедать. Лисьи з редко издавали они тихие рычание при приближении кого-нибудь из братьев и сверкали белками глаз, стараясь уследить за всеми движениями соседей. Дело не обошлось без драки, но заботливая мать тотчас же прекратила грызню, разделив индюка на равные части. Тогда буяно разбрелись кто куда, облизывая губы и покачивая головами, а самый маленький нырнул в нару. с торжеством неся свою добычу громадную голову индюка Джек чувствовал, что кое-ё, тут укравший его индюка совсем разорил его, погубил, и он поклялся, что заживо сдерёт шкуру с детёнышей, когда найдёт их, и из удовольствия мечтал об этом. Попытка выследить оседлнного оказалась неудачной, и все поиски его логова были напрасны. Но он был уже готов ко всявозможным неудачам, На случай, если найдёт логово, он захватил лопату и заступ, а если не найдёт белую живую курицу. Он отправился на полянку недалеко от того места, где видело седланого, и там привязал курицу к полену. Курица отбежала, насколько позволяла ей верёвка, а затем улеглась на землю, растеряно хлопая крыльями. Под вечер Тито пошла на охоту. Но раю была близко, и она строго следовала правилу никогда не показываться на открытом месте. В прежние времена кое-е-е-то обыкновенно бегали по самому гребню холма, чтобы глядеть на обе его стороны. Но Тито знала, что так ее наверняка увидит, и поэтому всегда пробиралась по склону недалеко от вершины, лишь изредка высовывая морду, чтобы заглянуть через гребень. В этот вечер она с обычной осторожностью отправилась добывать ужин своим детям. Её зоркие глаза скоро разглядели белую курицу, метавшуюся из стороны в сторону. Тито была сбита с толку. Это было что-то новое. Курица походила на лёгкую добычу, но Тито опасалась. Она покружила вокруг птицы, но в конце концов решила лучше оставить её в покое. Она отдвинулась дальше и вдруг почувствовала лёгкий запах дыма. Осторожно повернув в ту сторону, она наткнулась на стоянку Джека. Тут была его постель, посла сложить со спутанными ногами, а над горевшим костром стоял котелок. И его запах был обычным запахом человеческих стоянок, в котелке варился кофе. Все это сделалось не по себе, когда она увидела что так близко от её дома находится человек, но она всё же отправилась на охоту. А Джек, на закате, вернувшийся с вместе с курицей к месту стоянки, так и не узнал, какой гость у него побывал. На следующий день курица опять была привязана на том же месте и к вечеру попалась на глаза оседланному. Он остановился, поглядел на неё несколько мгновений, Потом уловил направление ветра и осторожно по-лском стал приближаться. Курица перепугалась и попробовала убежать, но Осёлдлн сделал прыжок, схватил её так яростно, что оборвал верёвку и бросился бежать к своему логову. Джек был задремал, но куда-х-то не курица разбудила его, и он успел увидеть койот. Как только тот исчез из виду, Джек пошёл по дорожке из белых перьев. Сначала след был очень ясен, так как курица в борьбе потеряла много перьев, но после того, как она испустила последний вздох в зубаха сёдланого, перьев стало падать меньше. Джек спокойно и уверенно шёл по следу, который тянулся почти по прямой линии. Только раза два произошла досадная задержка, когда кайёт менял направление или когда на пути совсем не встречалось кустов, на которых оставались перья. Но одного белого пёрышка на расстоянии 50 шагов от другого было достаточно для Джека, чтобы снова отыскать дорогу. Когда стемнело, Джек был всего в каких-нибудь 200 шагах от норы, где в эту самую минуту девять детёнышей рыча ей, давя с перьями лакамились мясом белой курочки. Если бы теперь поднялся ветер, один порыв его донёс бы до Джека целое облако белых перьев. Или до жалостной поездки в нидёныши, и он сразу же обнаружил бы их дом. На поволе судьбы на землю опустилась вечерняя тишина, и треск ветвей, которые Джек ломал, тщетно стараясь это искать, хоть одно белое пёрышко в кустах, отделявших его от лощины, заглушил все остальные звуки. В это время Тито, возвращаясь домой с сорокой в зубах, напал на следы Джека. В всех краях пеший человек уже сам по себе есть нечто подозрительное. И Тита пошла по следу, чтобы разобрать, куда направился человек. По запаху она сейчас же определила направление. Каким образом это удаётся животным, никто не знает, но все охотники утверждают, что животное всегда, внюхавшись, разберёт, куда ведут следы. Тита поняла, что эти следы направлялись прямо к её дому. Охваченная ужасом, Она спряталась роко в кустах и побежала дальше по следу. Через несколько минут она почувствовала присутствие человека в чащще и поняла грозящую опасность. Кружным путём она побежала в лощину и приблизившись к логово предупреждающей тявкнула, чтобы расшалившиеся детёныши не бросились к ней навстречу. Но вид лощины такой заметный теперь благодаря белым как снег перьям, вероятно поразил её И она тут же заворчала, предупреждая об опасности. По этому сигналу малыши кинулись в логово, и в влащение воцарилась тишина. Тита убедилась, что человек, которого она всегда знала как существо самое коварное, находится близко от её детей, выслеживает их и быть может уже через несколько мгновений будет держать их в своих жестоких руках. О, какая мука сковала сердце матери! представивши себе эту ужасную картину. Но горячая материнская любовь сейчас же призвала на помощь всю материнскую мудрость. Отослав детей в логово и знакам сообщив о своей тревоге осёдленному, она быстро вернулась к человеку и прошла мимо него, полагая, что человек должен пойти по запаху следов, точно так же, как она бы сделала это сама. А значит, он выберет более свежие следы. которую она теперь оставляла за собой. Для неё те сумерки не играли никакой роли. Она побежала вперёд и запела самую дикую и свирепую песню, какую только знала, ту, которая столько раз оставляла собак гнаться за ней. Пропела и остановилась. Затем побежала ближе к человеку и запела опять, подбегая всё ближе и ближе, полной решимости увлечь его за собой. Однако человек не мог увидеть койёта, потому что сумерки уже спустились на землю. Джек принуждён был бросить охоту, но он догадался, что вой койёта был ни что иной, как голос матери, старавшейся отвлечь его от логвища. Из этого он заключил, что детёныши должны быть недалеко, и что ему остаётся только вернуться сюда завтра и закончить начатое дело. Поэтому он отправился обратно к месту своей стоянки. Оседланный думал, что они одержали победу. Он чувствовал себя в безопасности, потому что знал, что запах следов, который только и мог, по его мнению, снова выдать их человеку, исчезнет к утру. Но Тито была менее спокойна. Ведь это двуногое чудовище слишком близко подошло к ее дому и к ее детям. И всегда могло прийти снова. А Джек напоил свою лошадь, сварил кофе, поужинал и закурил перед сном сигару, изредка вспоминая о маленьких пушистых комочках, которые завтра утром будут в его руках. Он уже был готов завернуться в своё тёплое шерстяное одеяло, когда где-то далеко в темноте зазвучала песенка йотов. Слышны были тягучие переливы двух голосов. Джек прислушался, злорадно усмехнулся и сказал, — Так все в порядке. Пойте себе, голубчики, утром увидимся. Это был обычный ночной вой койотов. Он скоро умолк. И Джек, позабыв о нем, крепко заснул. Титу и оседланный были не ради пустой забавы. У них была ясная определенная цель — узнать наверняка, были ли с их врагом собаки. Не услышав ответного лая Тито убедилась, что собак не было. Она ждала до тех пор, пока мерцающий огонёк костра не потух совсем. Только фырканье лошади, пощипывавшей траву, нарушало мёртвую тишину, воцарившуюся на полянке. Тито подкралась так тихо, что лошадь услыхала её только тогда, когда она была уже в футах в 20. От неё лошадь фыркнула, вздрогнула, И верёвка, которой она была привязана к колышку, туго натянулась. Чито спокойно двинулся вперёд и широко раскрыв свою громадную пасть, схватил и верёвку большими, острыми как ножницы, задними зубами. Она пожевала и легко перегрызла сильно натянутые волокна верёвки. Лошадь ощутилась на свободе. Она не особенно встревожилась, так как запах кайётов был ей знаком. Сделав несколько прыжков, лошадь остановилась. Стук ее подков разбудил спящего человека. Он привстал, оглянулся, но, увидев лошадь на месте, снова спокойно заснул. Тита шмыгнула было в сторону, но теперь снова вернулась. Не слышно, словно тень обошла неподвижную человеческую фигуру и подозрительно понюхала кофе в жестяной кружке. Следом за ней из темноты вынырнула с седлами из исследовал сковородку, на которой лежала горка сухарей и запачкал её. Рядом на низком кусте висела уздечка, которой они знали, что это такое, но на всякий случай разорвали её в клочья. Наконец, схватив мешки с салом и мукой, они унесли их далеко в колмы и там закопали в песок, причинив таким образом своему врагу как можно больше неприятностей. Титу и Осёдлный отправились в поросший лес самовражек. В этом овраге Тита присмотрела уже нору, вырутую земляной белкой, а потом расширенную многими другими, в том числе лисицей, старавшейся выцарапать оттуда обитателей. Титу принялась усердно увеличивать нору. Осёдлный следовал за ней в недоумении. И только когда она устала и вышла из норы, Он полез туда сам и, тщательно обнюхав нору, начал работать, выбрасывая землю задними ногами. Когда позади него выросла целая гора земли, он вышел и отбросил ее подальше. Так работали они в течение многих часов, не обмениваясь ни единым звуком, но, тем не менее, настолько хорошо понимая друг друга, что один все время помогал другому. И к восходу солнца перед ними была пещера. которая могла бы служить ему бежищем в случае опасности, хотя, конечно, эту нору нельзя было и сравнить с их уютным домом в ложбине, поросшей травой. Солнце уже всходило, когда Джек проснулся. Как всякий житель прерий, он прежде всего обернулся, чтобы поглядеть на свою лошадь. Ее не было. Лошадь для жителей прерий — то же, что корабль для моряка. Что крылья для птицы. Без неё он беспомощен, без неё он подобен человеку, затерянному в океане или птице, сломавшей крыло. Оказаться пешим в прерии значит испытать тысячи невзгод. Даже пьяница Джек понимал это. Но раньше, чем он вполне оценил потерю, он увидел далеко в стороне свою лошадь. Она спокойно паслась и с каждым шагом удалялась от его стоянки. Посмотрев внимательно, он заметил, что лошадь волочит за собой верёвку. Если бы верёвки на ней не оказалось, было бы совершенно невозможно поймать её. Тогда бы Джек и не пытался её настичь, а сразу отправился бы на охоту. В этом случае выводку койотов грозила бы неминуемая гибель, но увидев верёвку, Джек решил попробовать поймать свою лошадь. Из всех вещей на свете способных свести человека с ума, самое худшее это когда в погоне за лошадью ему всё время кажется, что он вот-вот её схватит. Как ни старался Джек, чего он только не делал, ему не удавалось приблизиться к лошади настолько, чтобы ухватиться за короткий обрывок верёвки. И он метался за ней в разные стороны, пока наконец они не отчитились на дороге, ведущей на ранч. Несчастный Джек, потеряв всякую надежду поймать лошадь, решил следовать за ней пешком домой. Но, отмахав уже около семи миль, он, наконец, схватил веревку. Он вскочил в седло и за четверть часа проехал последние три мили, оставшиеся до ранчо. Всю дорогу он, дав волю гневу, вмещал огорчение этого утра на своей лошади. Конечно, это не принесло ему никакой пользы, но он хоть отвел душу. Но раньше Джек закусил и захватив с собой собаку, которая умела выслеживать койотов, уже далеко за полдень отправился снова на охоту. В сущности, он мог бы и без помощи дворняжки легко найти Нару, так как она была всего в каких-нибудь 200 шагах от того места, где он накануне покинул дорожку из белых перьев, но Джек этого не знал. Поднявшись на гребень высокого холма, шагах в 100 от норы, Джек почти нос к носу столкнулся с койотом, держащим в пасти большого кролика. Койот прыгнул в сторону в ту самую минуту, когда Джек выстрелил из револьвера, а собака, разразившись громким лаем, бросилась в погонь. Джек посылал койоту в догонку выстрел за выстрелом. Собака гнала за ним по пятам. а кайот, к величайшему изумлению Джека, упорно не выпускал изо рта кролика. Ни один из выстрелов Джека не попал в цель. Когда кайот и собака скрылись за холном, Джек предоставил собаке продолжать преследование, а сам пошел искать логово, которое, по его расчету, было где-нибудь поблизости. Джек не сомневался, что детеныши еще там, ведь он видел мать, которая несла им пищу. Легко обнаружив логово, он принялся за работу и целый день провозился с лопатой, расширяя вход. По всем признакам было видно, что логово обитаемо. Полный радостных надежд, Джек всё рыл и рыл. После нескольких часов тяжёлой работы он наконец добрался до конца пещеры и убедился, что она была пуста. Он сначала страшно выругался. проклиная свою судьбу, а затем надел кожаные рукавицы и принялся обшаривать нору. Вдруг он наткнулся на что-то твердое. Это оказалась голова его собственного индюка. Вот и все, что он получил за свои труды. Тито не теряла времени, пока ее враг ловил свою лошадь. Окончив устройство нового жилья, она вернулась в ложбину, устанную ковром белых перьев. и на пороге дома была встречена большеголовым детенышем, удивительно похожим на нее. Она схватила его за шею и понесла в новое жилье, находившееся в милях в двух от старого. Время от времени она должна была выпускать свою ношу из пасти, чтобы отдохнуть самой и дать передохнуть маленькому. Остановки эти очень замедляли переселение, и переноска малышей продолжалась несколько часов. Тито не позволила седлоному перенести ни одного детёныша, вероятно, потому что он был слишком неловок. Начиная с самого крепкого и большого, все детёныши были перенесены по очереди, и к вечеру в старом доме оставался только самый слабенький и маленький. Тито не только проработала всю ночь роянору, но и сделала за утро около 30 миль, причём половину этого расстояния с тяжёлой ношей в зубах, но она не стала отдыхать. Когда она выходила из пещеры, держа последнего детёныша в зубах, над краем ложбины появилась собака, за которой следовал Джек. Как стрела полетела Тито, крепко держа своего детёныша, и так же стремительно бросилась за ней у собака. Выстрелы револьвера гремели непрерывно, но ни одна пуля не задела её. Тито прилетела через гребень холма. Теперь пули уже не могла настигнуть её. Усталая Тито со своим детёнышем мчалась впереди а громадная разъярённая собака вовсю прыть за ней если бы тито не была так утомлена и бежала бы налегке она скоро оставила бы далеко позади своего преследователя но теперь собака яростно лая начинала настигать свою жертву тито призвала на помощь свои последние силы стрелой взлетела на холмик И затем, выбрав небольшое расстояние, спустилась снова в долину, где густая трава несколько замедлила её бег. Но вот опять она очутилась на совсем открытой равнине, и охотник, оставшись далеко позади, снова увидел её и начал стрелять с ещё большим ожесточением. Правда, пули только взрывали землю и поднимали пыль, но отти то всё же приходилось постоянно менять направление, чтобы избегать их. Таким образом, Она теряла драгоценное время, между тем как собаку звуки выстрела в толку подгоняли. Охотник узнал по кудцуму хвосту Титу. Ему всё ещё казалось, что она держит в зубах кролика, и он удивлялся её странному упорству, почему она не бросит эту лишнюю тяжесть, когда дело идёт о её жизни, думал он. Внезапно перед Титу открылся глубокий овражек. Усталая с тяжёлой ношей в зубах, она не решилась перепрыгнуть через него. а бежала кругом. Но собака не успела еще устать и легко перескочила через препятствие. Теперь расстояние между ними сократилось вдвое. Тита унеслась все вперед, стараясь держать своего детеныша повыше над колючими иглами кустарников. Но при этом она держала его так крепко, что беспомощный детеныш стал задыхаться в ее пасти. Бежать долго с такой тяжестью Тита была уже не в силах. Она хотела крикнуть. Призвать на помощь. Но шерстяной комок в ворту заглушал её голос. Детёныш задыхался, и когда Тита попробовала держать его немного послабее, он дёрнулся и вдруг упал в траву во власть безжалостной собаки. Тита была гораздо меньше собаки. В другое время она, конечно, испугалась бы, но теперь она думала только о спасении своего детёныша. Когда собака прыгнула, Чтобы схватить его, Тито встала между ними и замерла. Вздыбившиеся шерсть и оскаленные зубы говорили, что она решила спасти жизнь своего детеныша какой угодно ценой. Собака не отличалась храбростью, и только сознание, что она крупнее врага, и что позади нее находится человек, ободряло ее. Но человек был еще далеко. Первое нападение на дрожащего маленького детеныша было отбито. И тито, воспользовавшись передышкой, громко позвала на помощь. Эхо подхватило этот вопль, так что Джэк не мог разобрать, откуда он доносится. Но зато некто другой услышал этот крик и понял его. Собака снова прыгнула на детёныша, и снова мать отразила прыжок своим собственным телом. Они сцепились в смертельной складке. О, если б только пришёл оседланый, но никто не приходил. и не было больше возможности звать на помощь тито упала на землю в борязду конца но и изнемогай охраблей собаки росла и теперь она думала только о том как скорее покончить с матерью а потом растерзать её безозащитного детёныша она не видела и не слышала ничего кругом но вдруг из ближайшего куста полыни вылетела серая молня ощутившаяся собака была отброшена врагом таким же сильным, как она сама. Ещё мгновение, и старая оседланный подмял её под себя. Титов вскочила и бросилась к нему на помощь. У собаки не хватило дыхания, чтобы лаем призвать хозяина скрытого за холмами, и в несколько секунд койоты растерзали её. А затем Тита подняла спасённого детёныша, и койёты, не торопясь, побрели к своему новому дому. В этом убежище маленькие койёты жили, пока мать не кончила их обучать. И каждый из них постиг, как древнюю мудрость прерий, так и новую науку, родившуюся в войне, которую объявили их племени скотовод а потом эти знания перешли к их детям и детям их детей безоны давно перевелис их истребили ружья охотников стада антилоп тоже почти совсем исчезли собаки и пули доконали их старинные обитатели байадлендсов исчезли как исчезает снег под лучами солнца но койотам вымирание не грозит койоты узнали смертоносные тайны капканов и ядов Они умеют провести охотника и собаку, и их увертливость не меньше догадливости человека. Они нашли десятки способов спокойно пользоваться плодами человеческих трудов, вопреки любым ухищрениям у людей. И всему этому научила их Тито.